Глава пятьдесят первая. Лаен. Впервые за много лет меня не отпускало волнение. В Сиро мне предстояло стать тем, кем меня всю жизнь представляли. Но это не столько наполняло меня тревогой, играть злодея мне не впервой. Я боялся столкнуться с истинным лицом рода темных. Узнать, кто же я есть на самом деле. Давно пора. Сейчас я шёл по роскошно уставленному замку его светлейшества, и печатая шаг, приближался к разгадке, какой бы не красивой она ни оказалась. И пусть затылок жжёл льдом, я смотрел прямо перед собой, намереваясь встретить врага, даже если им окажусь я сам. Свобода простирается за стенами нашего страха. Сначала, когда Василина докопалась до многих фактов в истории моих предков, правда открылась мне. Я захотел всё спрятать и забыть тайник, но потом, попаданка исчезла из моей жизни, и я понял, что ни за что не оставлю всё так, как есть. И даже моя подопечная позавидует той настойчивости, которую я приложу. Я замер у высоких узорчатых дверей, и когда слуги с поклоном открыли их, ступил в царство света. Впервые я понял, почему его светлейшество окружает себя им днём и ночью. Магического было мало. Вдоль стен стояли десятки канделябров, и на каждом мерцало сотни свечей. У меня дёрнулся уголок рта. Раньше я и не подозревал, что кое-кто просто боится темноты. Я же безропотно сидел в тени, пока меня из неё не вырвал луч фонаря одного археолога. Как оказалось, чем больше было света, тем сильнее становился страх темноты. В темноте же страха не было, но там царило уныние и безысходность. Ржавая броня веролонца. Пришло время перемен. «Ваше светлейшество?» Склонившись к поклоне вежливости, проговорил я. «Мистер Темный?» Возглас изумления прозвучал почти искренне. «Что привело вас ко мне в столь ранний час?» Я глянул в окно, где солнце уже клонилось к закату. Разумеется, его светлейшество не откажет себя в удовольствие пошутить, но и я не останусь в должниках. — Понимаю, что было бы уместнее и эффектнее появиться в сумерках, но дело не терпит отлагательств. — Какое дело? — с легким раздражением отмахнулся он. — Если вы вернули попаданку куда следует, напишите отчет. От вас больше ничего не требуется. — Но ее задание, — начал было я. — Но меня снова перебили. — Вы про колодец? — Увольте, Лаэн, его не существует. — Это все выдумки, дрожащих от страха обывателей. — Это все выдумки, дрожащих от страха обывателей. Но подумайте сами. Существует некая дыра, откуда могла бы прийти армия другого мира, да Зандавно бы пал. Он откинулся на спинку мягкого кресла и обмахиваясь ажурным веером, искусственно улыбнулся. Но взгляд его светлейшества оставался пустым и влажным, как у рыбы, гниющей с хвоста. Если бы закончили строить предположения, сухо заметил я, то позвольте все же сообщить причину моего срочного визита. Его верхняя губа дрогнула, на миг обнажив крепкие белоснежные зубы в гадливую смешке. Но его светлейшество тут же принял привычное выражение скуки и манерно ответил. «Говорите, друг мой, что у вас такого срочного, о чем не сообщили мои люди?» «Я собрал совет и выдвинул обвинение против повелителя эльфов», — ровным тоном сообщил я. Долгое время он правил волшебным лесом не имея на это прав. Это тяжкое преступление, наказание для которого можете назначить только вы. Совет просит вас присутствовать на разбирательстве. Моё почтение. Опустив голову в коротком поклоне и не поднимая глаз, развернулся к его светлейшеству спиной. Уходить без разрешения было не по этикету, но с недавних пор я начал жить по своим правилам. Взлодейским Да, это был вызов, и я был уверен, что его светлейшество появится на совете, как и в том, что представители рас соберутся быстрее, чем когда-либо за всю историю Дезана. Обвинение против второго лица Дезана. Конечно, совет возглавлял магистр Верзан, но даже он принимал решения, которые шептал ему на ушко Имзель. В том, чьи это были советы, я теперь не сомневался. И сейчас намеривался расшевелить осиное гнездо светлых магов. "Где доказательства?" рыкнул гном и стукнул по столу кулаком. "В истории". При этом слове я вспомнил Василину. Невольно улыбаясь, продолжил: "В истории было немало случаев, когда существа доказывали своё право на трон, но что-то не припомню ни единого, где было наоборот". "Что это значит?" высоким голосом Воскликнула нимфа и испуганно огляделась. «Вы собираетесь сражаться за это право?» «Сражаться?» Опираясь о стол, я посмотрел в ее ярко-зеленые, как листва, и такие же пустые глаза. «Интересная мысль. Я подумаю об этом на досуге». Выдержал эффектную паузу, во время которой гном закашлялся, а верзан сузил глаза и сжал кулаки. А затем напомнил. «Я поставил под сомнение право имазеля на трон». Но почему? Не выдержав, магстр вскочил. Охрепоровейш тушос, вскинув руку, прошипел я. Сьёу, который стоял в стороне и удерживая всученный ему ковёр, сорвало плащ, а следом и рубаху. От неожиданности эльф уронил ковёр, и тот покатился, разматываясь до тех пор, пока не вывалился из MZL. Слегка помятый и жутко недовольный, он собирался ответить мне магическим ударом, но никто на повелителя эльфов не смотрел. Выязвленный тем, что не находится в центре внимания, имазель обернулся и увидел то, к чему были прикованы все взгляды. На не слишком широкой груди юноши сверкал и переливался вживленный в тело символ власти наследника волшебного леса. «То к тебе побери, темный!» — зло выргался имазель. «Моя подопечная...» рассказывал о том, что парень искал некий артефакт, который очистит имя его предков. Снисходительно пояснил я. Им оказался родовой амулет, который заставлял его вернуться и занять трон. Чтобы не развязывать войну, юноше пришлось просить мою, я поперхнулся и поправился, мисс Василину, числится его наложницей. Только это удерживало её, или как там его настоящее имя, но всё было зря. Никакой битвы бы не было, потому что Волшебный лес не имеет наследного правителя. Да, МЗЛ сильный маг, но не настолько сильный, как повелитель эльфов. Иначе никто не отнял бы родовое кольцо. Я обернулся к двери и сделал знак слугам, которые тут же впустили на смерть перепуганную мистерпо. Но Амелин всё равно шла к столу с поднятой рукой, показывая обручальное кольцо. Древний амулет эльфийских правителей, пояснил я удивлённым членом совета. Предназначен для того, чтобы повелитель эльфов в любой момент имел доступ к силе своих жён или наложниц, например, в битве. Я скривился, вспомнив наложниц Вероломца. Интересно, они тоже стали жертвами кольца. Кто же сумел отобрать этот амулет? вмешался повелитель гномов. Это сделал я. Услышав высокий голос его светлейшества, члены совета повскакивали. Всё несколько сложнее, приятель. Грустно улыбнулся МЗЛ и разодрал на груди рубашку, открывая взору переливающийся символ власти. Но как же на колене неожиданно рявкнул его светлейшество, и все, исключая лишь меня, подчинились. Меня же поразил его гортанный пронизывающий голос, будто другой человек говорил. Спать Мужчина развернулся ко мне и посетовал: "Как жаль, что на тёмных моя магия не действует". Сквозь слой магического макияжа я чётко увидел совершенно другое лицо и машинально сделал шаг назад. Голос прозвучал хрипло: "Кто вы? Врог твоего деда", мягко произнёс он. "Вы убили Вероломца", напомнил я. "Подняли против него всех магов Деза, уничтожили всю мою семью". "Дорога его пути не было", вздохнул тот. "И тебя не должно быть". И Мозель, хитрый лис, постоянно отговаривал меня от твоей казни, мол, без злодея не будет мира в дизайне. Должен быть кто-то, на кого можно скинуть все беды. Но проблема в том, что вы тёмные, как магнит притягиваете особенных людей из других миров. Как ты своих попаданок как вероломец, меня. Я хватал ртом воздух, пытаясь осознать чудовищную правду. Я решил, что имазель вертит его светлейшеством, вводя всех в заблуждение. Но в Сиро существовало чудовище гораздо страшнее. Некий попаданец, словам которого не в силах сопротивляться все светлые маги, принял на себя личину правителя Дезана, и лишь один человек мог помешать ему — я. Но шанса сделать это у меня не было. Эй, Сони, поднимайтесь! Гортан навозвал его светлейшество, и члены советов вскочили как один. А с ними и Йоу. Пора избавить Дза над злодеем. Я смогу победить каждого, кто здесь присутствует, но лишь в честном бою. Если на меня нападут все, то конец.